Да, суже самое отчаянным думала Сонечка. Участвовать в фильме это значило целый день, да, целый день проводить с Сергеем Сергеевичем. Вдруг он в меня влюбится и сделает предложение. Говорит же Мусенька, она ангел, что он в меня влюблён. Ну пока ещё не влюблён, я чувствую, но вдруг. За это можно полужизни отдать. Сонечка честно себя проверила. полжизни. Может, я 70 лет прожила бы, значит, до 35 лет 16 лет осталось. Ну, разумеется, сейчас готова. Да и почему 70? Вот ведь бабушке было 82. А тогда сколько? И потом, детские годы считать нельзя. Если с 16 и до 70 или до 75 до да разделить на 2 сколько выйдет сосчитать было нелегко однако сонечка ясно чувствовала что согласна какая я глупа до да сколько бы ни было разумеется согласна хоть на следующий день умереть другие тоже вчера заметили когда он на меня там посмотрел сбоку но если не возьмут что тогда Нет, надо, чтоб взяли. Я этого добьюсь, в припадке бодрости подумала Сонечка, она ещё раз отошла на край комнаты, для разбега всё же было мало места. Перевела дыхание, изготовилась, уронила розу и стремительно бросилась на зеркало, вытянув вперёд руки и искривив лицо и яростно шепча: "Это ты, злодей тайный!" Дверь открылась, в комнату вошла Анна Сергеевна. Сонечка в конфужена остановилась. Совсем с ума сошла мать моя, сокрушённо сказала Анна Сергеевна. Сонечка хотела было огрызнуться, но вид у сестры был такой усталый, что Сонечке стало её жаль. Она очень любила сестру, знала, что та работает целый день и имеет немало прав ворчать. У неё не было ни Сергея Сергеевича, ни кинематографа, ничего не было. Что В гимназии опять что-нибудь? Неприятность? Кроткая и робко спросила Сонечка. Трещит наша гимназия, сказала Анна Сергеевна, села на стул и вдруг заплакала. Сонечку тоже заплакала горькими слезами. Ничего, ничего, скоро я начну зарабатывать, увидишь, вот увидишь, я тебе говорю, всё трещит. Всё, вытирая слёзы, говорила. Анна Сергеевна. Глава 15. Аресты в городе всё учащались и становились много серьёзнее. В начале нового строя арестованных скоро освобождали или предавали суду революционного трибунала, который чаще всего приговаривал их к общественному порицанию. Но этот лилось недолго. Теперь тюрьмы были переполнены, заключённые содержались в очень дурных условиях, и об их уважении больше не было слышно. В числе арестованных в последние дни были знакомые Семёна и Сидоровича. Ему самому друзья настойчиво советовали не ночевать дома и лучше всего поскорее уехать из Петербурга. Вопрос куда ехать теперь решался сам собою. Все стремились на Украину. то что украина была захвачена немцами уже никому не казалось препятствием сам артамонов решительно говорил ну что ж батюшка из двух зол надо выбирать меньшее эта фраза почему-то очень его успокаивала Украинская миссия в Петербурге выдавала паспорта не охотно, но для Семёна Исидровича при его новых связях дело затруднений не представляло. Ему выдали украинские бумаги немедленно, вне очереди и с особым почётом, даже как бы с торжеством. День отъезда, однако, назначен не был. Тамара Матвеевна переживала мучительную внутреннюю борьбу. Ей очень хотелось увести мужа подальше от опасности, угрозивших ему в Петербурге. Она понимала, что Семёну Исидоровичу хочется ехать именно в Киев, где его несомненно ждала видная общественная роль. Однако Тамаре Матвеевне теперь было страшно оставлять Петербург. Кременецкие до войны каждое лето ездили всей семьёй за границу, во время войны в Крым или на Кавказ.